Глава 9. Событие 25. Владыка света хочет, чтобы врагов сжигали. Утонувший бог, чтобы их топили. Почему все боги такие жестокие скоты? Где бог, титик и вина? Игра престолов. Теперь все. Игры в диверсантов закончились. Теперь почти 200 матросов и всяких бацмонатов на 20 пацанов и двух ветеранов. А может и больше двух сотен. Где-то там их разведка в Великобритании подчерпнула информацию, что на винтовых фрегатах количество экипажа обычно в районе двухсотен человек. А ведь на обычных фрегатах до 350 доходит. Так что надеяться на минимальное количество нужно, но силы следует рассчитывать все же человек на 250. Если честно, то считалось так себе. У всех по два револьвера «Кольт Драгун». 12 пуль. И потом их уже не перезарядишь в темноте и во время боя бумажными патронами, которые легко помять. Всё, 264 выстрела, если без возможных осечек считать. Еще есть изготовленный в златоусте кортик у каждого. Это не та фитюлька, что в 20 веке как украшение висит на ремне у моряков. Это 35 сантиметров, очень хороший, можно даже сказать, лучший в мире стали, воссозданного томским губернатором Аносовым Булата. И последний довод королей за сапожный короткий нож. С кортиком в правой руке и револьвером в левой, разделившись пополам, в разные люки стали спускаться пацаны в трюм. Последними шли Лермонтов и Ерофей Иванович. Они, конечно, учителя, но староваты, не та реакция. Шли аксакалы с револьверами в обеих руках, страхуя учеников. Жилая палуба трюма разделена на кубрики. Ближе к машине, естественно, располагались кочегары и механики, а дальше матросы палубной команды. Это если со стороны бака. Со стороны квартердека или кормы, ближе к машине, артиллеристы или канониры жили-поживали, а совсем на корме элита, уоррент-офицеры. Группа, которую замыкал Лермонтов, именно к этому кубрику с боцманатами и боцманами отправилась первому. В группе тоже четкая градация. Сперва пятеро калмыков, как наиболее подготовленных именно к диверсионным операциям воинов, а следом два артиллериста и три мичмана. Все спали на 26-пушечном винтовом фрегате Эвридика. Чуть раскачивались гамаки, подвешенные в кубрике, повторяя легкую бортовую качку самого фрегата. Гамаков 18. Больше, чем пришедших россиян. Этот вопрос на тренировках перед выходом в поход тоже прорабатывался. Сначала удары наносят калмыки, а остальные только держат кортики наготове. Потом после отправки первых пяти англичан в ад школьники переходят к следующим. В самом крайнем случае Лермонтов убивает из револьвера не вовремя проснувшегося, если он непосредственно угрожает жизни одного из пацанов. Но только в самом крайнем. потому что потом, когда проснется основная масса матросов, все уже будет непросто. Револьвер в замкнутом пространстве и против безоружных и сонных моряков аргумент серьезный, но могут ведь и массой задавить. Десятикратный перевес как-никак. У калмыков сейчас в правой руке кортик, а левая пока свободна. На нее надета толстая кожаная перчатка. Человек не курица, это та бегает кругами вокруг колоды, на которой лежит ее отрубленная голова с удивленно распахнутыми глазами. Бегать со вставленным в глаз клинком он не будет. Но вегибаться и дергаться будет, и даже закричать попробует. Больно же боцману английскому, когда в глаз клинок кортика вставили. До мозга дошел, повредил там все, выкованный в златоусте булат, а все одно больно. Дергается. Счастье, что гамак. Там это предсмертное дергание не услышать. А вот, чтобы не закричал, сначала левая рука зажимает плотно рот и вдавливает голову, а потом правая наносит точный удар в глаз, оставляет его там и фиксирует грудь умирающего, чтобы тот не выпал из гамака и не наделал шума. Минус пять. Это не бесшумно, как ни старайся, но в этот раз повезло. Хрипы и конвульсии остальных не разбудили. Устали люди после целого дня обстрела монастыря, да и слух прилично посадили. Следующие пять. А вот остальные восемь уже с привлечением мичманов. Нормально. Есть вскрик недолгий, здоровый боцман попался. В английском флоте все Уоррент-офицеры не мелкие, Им зуботычинами порядок наводить. Им матросов в страхе держать, самых здоровых и выбирают. Теперь легче будет. И руки, как в первый раз, трястись не будут. Ведь на баранах и свиньях тренировались, а тут хоть и враги, но живые люди. И навык появился. Пора в следующий кубрик. Идеальная операция не прошла. Когда группа, где старшим был Михаил Юрьевич Лермонтов, почти заканчивал работу во втором кубрике, месте упокоения артиллеристов фрегата Евредики, на носу раздался глухой, почти неслышный из-за множества перегородок деревянных, и приличного в три десятка метров расстояния выстрел. Один лишь из недобитых еще пушкарей дернулся, но стоящий на подхвате лей-гвардии майор в отставке Лермонтов прикладом в висок вырубил этого товарища, а ускорившиеся диверсанты довершили зачистку. Дело сделано. Но это в кормовой части трюма. Там же на носу выстрелы продолжились. Оно и понятно, разбудили мариманов. Вскоре, однако, и там наступила тишина. Михаил Юрьевич первым выскочил на палубу, забыв, что разменял пятый десяток, и понесся к баку и вредике. Добежал и сунулся к распахнутому люку, но оттуда уже поднималась усатая физиономия Харунжева-Осипова. «Что там?» – просипел Лермонтов, хотя теперь, наверное, можно и в полный голос говорить. Но ночь и обстановка все же заставила шепотом говорить. «А, ерунда, проснулся один не вовремя. Всех зачистили. Не переживайте, ваше высокоблагородие. Порядок у нас. У вас тоже, кажись?» «Тоже. Блин, в разведку на Кавказе ходил, в перестрелках сколько раз участвовал. А вымок, хоть выжимай!» И я словно из реки вылез. Ух, воздух какой ядреный. Надышаться не могу. Харун подошел к фальшборту. «Как думаешь, Михаил Юрьевич, на Одине не услышали?» Лермонтов тоже подошел к фальшборту. Где-то там Мористия на пару кабельтовых стоял на якоре пароходов-регат Один. Сегодня нужно еще и там побывать. И нужно торопиться. Ночи летом в этих широтах короткие. Полверсты почти, да в трюме стреляли. Не должны. Он оглядел подтянувшихся к ним ребят. «Молодцы. Все, закончили перекур. Нас на Одине ждут. Отправим наглов к норвежским богам». Спускайтесь в баркас.